Глава 13 -я. Подписи к фотографиям. В книге Уошборна «Бесчестный доктор Кук» иллюстрациям Кука посвящена целая глава под названием «Фотографии доказывают», начинающаяся словами «Самым дискредитирующим доказательством против достоверности заявления Кука являются фотографии его восхождения на МакКинли», опубликованная в 1907 году в журнале Harper's Monthly и в 1908 году в книге «К вершине континента». Примечание Уошборн, Маунт Маккинли, The Conquest of Denali, Нью-Йорк, Хэрри Абрамс, Инкорпорейтед, 1991 год. Конец примечания Журнальную статью Кук снабжает картой, семью рисунками и шестью фотографиями. Одну из них, на которой изображен барил стоящий на вершине Маккинли с флагом, назовем главной и поговорим о ней отдельно и подробнее. Претензии у Ошборна вызывает только один снимок из оставшихся пяти, точнее, подпись под ним, Вид с высоты 16 тысяч футов. В книге, в этой главе речь об издании 1908 года, слова под этой фотографией изменены. Картина ледников, пиков и утесов. Отрог горы Маккинли. Утес 8 тысяч футов. Ледник Руфь. Носитель облачного мира. Великий Белый путь где полярные морозы встречают тихоокеанский поток тропической свежести. Примечание. В книге Кука, снимок напротив страницы 239 в нашей книге, в главе 15 на странице 233-й. Брайс. Кук-Пири. The Polar Controversy Reserved. Stackpole Books. 1997 год. Конец примечания. У разоблачая Кука, называет эту иллюстрацию одним из наиболее вопиющих обманов. Примечание У Ошборн and Cherrychi the Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Да. В журнале ошибка и Кук исправляет ее в книге. Уошборн определил, что фотография сделана на высоте 5260 футов. Ложь, по его словам, состоит в том, что Кук указывает высоту места съемки 8000 футов. Но из приведенной подписи никак не следует, что снимок сделан на этой высоте. Из подписи понятно другое. Кук работал на леднике Руфь, то есть существенно ниже. Высоту 8000 футов имеет так называемый утес. Браун определил, что высота утеса 5300 футов. Спасибо Брауну, но неверная оценка Кука не имеет никакого значения. Книга Кука... Состоит из двух частей, рассказывающих о путешествиях 1903 и 1906 годов, и приложений. Главы 10-14 второй части повествуют о сентябрьском восхождении. Иллюстраций много. В первой части 22 фотографии, во второй отличная карта, три рисунка, повторяющие журнальное видео, и 41 фотография, среди которых и те, что были опубликованы в журнале, на четыре подписи Уошборн обрушивает свой гнев. Первое. Восточные утесы горы Маккинли. Уошборн восклицает. Сплошной обман, так как восточный склон находится по меньшей мере в 12 милях от того места, где была сделана фотография, и ни одной его части с этого места не видно. Примечание Уошборн, Энчеричи, The Disorderable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Вторая. Гора Баррила, Северо-Восточный хребет. Уошборн объясняет, что гора Баррила — не принадлежит северо-восточному хребту. Примечание Уошборн Анчаричи The Dishonorable Dr. Cook Seattle The Mountaineers Books 2001 год Конец примечания 3 Тучи и утесы 13000 тысяч футов Подъемы стоянка в лагере в течение мрачных дней и морозных ночей среди облаков, приносимых бурей Уошборн Определяет место съемки и его высоту 4900 футов. Примечание Washburn and Cherokee, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Четвертое. В безмолвном великолепии и снежном чуде высшего мира 15400 футов. И снова. Высота съемки по Уошборну 5354 фута. Примечание. В книге Кука соответствующие фотографии располагаются напротив страниц 171, 193, 238, 226. Первая и четвертая упомянуты в показаниях Баррелла. В нашей книге... Первая и четвертая в главе 12-й, вторая в главе 23-й, третья в настоящей главе. Уошь Борненчеричи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Books, 2001 год. Конец примечания. Что касается первых двух подписей, то они представляются достаточно безобидными. Придумывая все эти красочные пояснения под иллюстрациями, Кук далеко не полно и далеко не безошибочно представлял себе топографию предгорий МакКинли. Подписи третья и четвертая сопровождают превосходные фотографии. У Уошборн, человек, ненавидящий Кука, пишет, «У Кука была репутация великолепного фотографа, и фотографии были очень высокого качества» для своего времени. Примечание. Washburn and Cherokee. The Dishonorable Dr. Cook. Seattle, The Mountaineers Books. 2001 год. Конец примечания. Роберт Брайс вторит. Нужно отметить качество и композицию фотографий Кука, сделанных на леднике Руфь. Репродукции в его книге не передают детали и контрастность оригинальных сохранившихся негативов. Умение доктора Кука обращаться с фотокамерой было просто потрясающим, и его оригинальные фотографии, сделанные на леднике Руфь, являются свидетельством его большого дарования как фотографа. Примечание Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Stackpower Books, 1997 год. Конец примечания. Принципиально вот что. Кук никогда не рассматривал фотографию как документ, а только как иллюстрацию, эмоциональную и, конечно, содержательную картину того, что происходит вокруг. Делая прекрасные снимки, он не придавал им особого значения не привлекал их как аргумент в повествовательной части статьи или книги, не упоминал в тексте. Отличную параллель проводит Брайс. После возвращения Кука из Копенгагена в 1909 году Герберт Берри заметил несколько фотографий в Нью-Йорк Хэролд, подписанных так, как будто они были сделаны во время только что завершившейся экспедиции Кука, но они казались ему очень знакомыми. Примечание. Герберт Берри, сын бруклинского издателя газеты «Нью-Йорк Хэролд». Конец примечания. В действительности, эти фотографии были из путешествия на судне «Эрик» в 1901 году, когда сам Берри фотографировал аналогичные сюжеты, включая дрейфующие айсберги. Примечание. Экспедиция бриджмена в Северную Гренландию была организована с целью помочь Пири, который отморозил ноги и испытывал большие трудности. Кук был приглашен как заместитель начальника экспедиции. Конец примечания. Когда Кука спросили об этом репортеры, то он спокойно ответил, что айсберг и есть айсберг и что старые фотографии были использованы исключительно с целью проиллюстрировать материал, он сказал, что не было никакого намерения кого-то ввести в заблуждение. Примечание. Этот эпизод вспоминает и доктор Кук в книге моё обретение полюса». Конец примечания. И следует заметить, что такая замена Довольно часто использовалось те дни, когда искусство фотографии еще только начинало развиваться, и фотографии часто не получались. Примечание. Брайс Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Stagpole Books. 1997 год. Конец примечания. Не только в те дни, но и сегодня... Автор хотел бы сослаться на собственный опыт. Часто у меня просят фотографии, сделанные во время лыжного перехода в 1979 году к Северному полюсу. Но удачных снимков не так много. И подмывает добавить что-нибудь из других ледовых походов. Однако требуется внимание. Например, Кадры из экспедиций с сыновьями через Берингов пролив в 1996-1998 годах не подходят. Нас всего трое, двое, а к полюсу шли семеро, одежда другая и, главное, льды в канале между Чукоткой и Аляской, совсем не те, что в центральной части Арктического бассейна, не годятся и кадры ночного перехода 1986 года от дрейфующей станции СП-26 к дрейфующей станции СП-27, иное освещение, и съемка 1972 года, когда мы пересекали пролив Лонга от побережья Чукотки до острова Врангеля, уж очень старинная допотопная одежда на нас, И опять-таки льды не те. Снимки 1988 года, когда мы шли из СССР в Канаду, тоже неприемлемы. Людей слишком много, 13 человек. А вот фотографии 1976 года, а это переход от острова Врангеля к дрейфующей станции СП-23, Успешно пополняют коллекцию снимков полюсной экспедиции. Любой из них мог быть сделан через три года. Люди те же, одежда похожа. Время года в обоих случаях весна, и значит солнце находится приблизительно на той же высоте. Бесконечные великолепные льды неизменны. И автор использует эти отменные арктические пейзажи. Если нужно, делается пометка «1976 год», но, как правило, такая скрупулезность никому не нужна. Фотография в данном случае – иллюстрация, а не документ. Вот что я хочу сказать вслед за доктором Куком. Хотя, конечно, бывает и по-другому. Примечание. Современной фото Четко разграничивают фоторепортаж с места события и так называемую пресс-фотографию. Последняя служит исключительно иллюстрацией к материалу и может быть сделана в любое время и в любом месте. Конец примечания. Неверная высоты в подписях – 13 тысяч и 15 тысяч 400 – Возможно, следует отнести к тем погрешностям, которые допустили издатели книги в отсутствии автора. Заватти, например, высказывает предположение, что в числе 15400 ошибочно поставлена единичка, то есть, возможно, в рукописи Кука значилось 5400. Тот, кто пишет и публикуется, Хорошо знает, что только аккуратное прочтение корректуры, да и вообще внимание к предпечатной работе над рукописью, способно уберечь статью или книгу от случайных или намеренных искажений. Причем последние возникают вовсе не потому, что редактор или художник или издатель хочет навредить автору, а наоборот, потому что каждый из этих людей стремится сделать как лучше, Выпустить продукцию побыстрее, покачественнее, поярче, подешевле. Но взгляд так называемых производителей может расходиться с мнением автора, противоречить его непременным желаниям. Вот хороший пример на эту тему. В статье доктора Кука в журнале Harper's Monthly фотография, которую мы назвали главной, оказалось заметно подретушированной. Известно письмо редактора журнала племянницы Кука» от 26 октября 1931 года. На фотографии небо было очень темным, и казалось, будто его закрасили. Чтобы обозначить линию вершины МакКинли, фотографию передали штатному художнику с инструкцией тщательно исследовать каждую деталь формы вершины и сделать новое небо. Указания были выполнены. Я хорошо помню эти события, поскольку доктор Кук был удручен тем, что фотографию подретушировали, и утверждал, что небо на этой высоте было черным. Нам было жаль, но журнал уже поступил в продажу, и мы не могли ничего изменить. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пиври, The Polar Controversy Resolved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. К сожалению, книгу Кука постигла больше неприятностей, чем статью. В отчете о походе на Северный полюс доктор Кук вздыхает. Книга, напечатанная в то время, когда я, будучи в отъезде, не мог прочесть Гранки, содержит некоторые ошибки. Примечание Гранки, статья, прошедшая верстку и возвращенная автору для согласования перед публикацией. Кук. My Attainment of the Pole. New York and London. Мишель Кеннерли. 1913 год.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 Письмо любезно предоставлено архивом Центра полярных исследований Берда Университета штата Огайо. 28 июня 1911 года. Что касается книги «К вершине континента», то в тексте полно ошибок. Целая глава пропущена, а под фотографиями неправильные подписи. В первой половине 1907 года наш герой словно попал в тиски. С одной стороны полным ходом шла подготовка экспедиции к Северному полюсу, и приготовления должны были завершиться к июлю, а с другой до отъезда нужно было сдать книгу. Но дело заключалось не только в отсутствии времени. Достижение МакКинли ушло в прошлое. Кук думал о будущем. Сосредотачиваться на недавних аляскинских приключениях было трудно, да, вероятно, и неинтересно. После возвращения с полюса этот статус-кво успеха на МакКинли не изменился. Под огнем нападок Кук не считал нужным заботиться о защите своего права на американский рекорд, вершину континента. Он сосредоточил внимание на всемирном призе, Северном полюсе. Кук писал. «Я не думал, что общественность воспримет серьезно это закулисное проперисское мнение относительно моего восхождения на вершину Маккинли. Я действительно почти не обращал на это внимание Примечание. Кук. «My attainment of the pole. New York and London» мишель канорли 1913 год издание на русском языке кук мое обретение полюса москва 1987 год приprintит My Attainment of the депо нью-йорк купепресс 2001 год конец примечания он завершил рукопись книги 3 июля 1907 года В день отплытия на север шхуны Джон Брэдли из Порта-Глостер, будущий победитель полюса оставил рукопись жене Мэри Фидель Кук с тем, чтобы она отнесла ее издателю. Безнадзорность рукописи имела печальные последствия, и изучая в главе 6 «Путь Кука к вершине», мы отметили целый ряд ошибок. Пропущен лагерь, С 11 на 12 сентября. Утро 13 сентября, названо утром 12 сентября. Рассказывая о событиях 13 сентября, Кук пишет. Все это было прекрасно видно из нашего окопа, на высоте 14 тысяч футов. Но правильно было бы так. Из нашего снежного дома, на высоте 12 тысяч футов. Примечание. Кук, To the Top of the Continent, Нью-Йорк Дабл Дэй Пэйджэн Кампани, 1908 год. Репринт паблиш бай Дэ Фредерик Эй Кук Социэти, 1996 год. Конец примечания. Ночёвка в яме, вырытой в снегу, на высоте 14 тысяч футов. Следующее. С 13 на 14 сентября. Возникло небольшое несоответствие книги и журнальной публикации. И самое неприятное, подписи под некоторыми фотографиями оказались неверными. Но, впрочем, могло быть и по-другому, что вполне устраивает автора и никак не устраивает Уошборна. Кук сам поставил неверные цифры 13 тысяч и 15 тысяч четыреста, рассуждая что на названных высотах он встретил похожее божественное полотна а его поэтические подписи под снимками только выиграют от цифр внушающих должный трепет читателям книги вернемся к фотографиям кука три из них к местности привязал еще барил старания погонщика продолжили многие и многие но интересно что и сам кук В дневнике на странице 44 отметил пять точек на восточной стороне ущелья Грейт-Додж, в которых он занимался фотографированием. Исторический документ первым опубликовал Брайс. Он назвал и соответствующие снимки в книге Кука, смотрите главу 23 «При великую работу проделали Уошборн и его коллеги, разыскивая места, где пионер Аляски делал свои сентябрьские превосходные фотографии, попавшие в его книгу, с понятной гордостью Ошборн рассказывает, как была идентифицирована последняя из них с проблемной подписью Тучи и утёсы 13.000 футов. В начале июля 1995 года гид из Столкитны Брайан Оконек Спускался по восточной стороне Грейд Доджа и, к своему удивлению, натолкнулся на точное место, с которого доктор Кук фотографировал свои тучи и утесы. Когда Брайан вернулся в Талкитну, он позвонил Брэдфорду Уошборну, а точно месяц спустя Уошборн вылетел туда на вертолете, чтобы сделать дубль этой фотографии. Примечание Уошборн Энтеричи, The Dishonorable Dr. Cooke, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. На одном из снимков доктора Кука, глава 22, страница 298, на переднем плане стоит палатка. Уошборн пишет. Найл Олбрайт и Норман Рид. Члены экспедиции Музея науки из Бостона легко обнаружили то место у глейшер поинта, где Кук поставил свою палатку 50 лет назад. Мелкие камни, использованные Куком, чтобы удерживать скаты палатки, все также лежали в лишайнике. Примечание Уошборн-Эн-Червичи The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, Mountaineers' Books, 2001 год Конец примечания. Боже, как хотел бы автор быть на месте Олбрайта и Рида и сказать себе, тут ставил палатку знаменитый Фредерик Кук. По поводу же радикальных высказываний ошборна заметим, что оценки зависят от исходных позиций. Для Уошборна цифры 13 тысяч и 15 тысяч 400 фальсификация, доказывающая, что Кук – жулик, для автора – досадная оплошность, может быть, даже издателя, но, скорее, самого исследователя. Уошборн посвящает книгу достойным американцам, Баррелу, Паркеру и Брауну. Мы же видим, что один из них – добрый парень, но клятва преступник, ради денег, уничтожающий своего вчерашнего товарища, а два других лживы и двуличные